вина не моя. Вот. Быстро подойдя к столу, опершись только коленом на кресло, он набросал на листке несколько размашистых строк своим неровным еще нервным почерком. В записке стояло без всякого обращения. Дав уже мое честное слово ее императорскому величеству в том, что великая княжна Александра никогда не будет стеснена в вопросах совести касательно религии, и так как мне казалось, что ее величество этим довольна, то я уверен и теперь, что императрица нисколько не сомневается в том, что я достаточно знаю священные законы, которые предписывают мне... Это обязательство, и всякая другая записка от меня становится всецело излишней. Густав Адольф IV, 22 сентября 1796 года Вот все, что я могу написать, подавая раскрытым листок не моркову, а безбородке, сказал король и отошел от стола. Морков почти выхватил записку из рук Безбородки и кинулся вон. Безбородка медленно пошел за ним. Ваше величество, заговорил Будберг, взяв в руки проект обещания, оставленный на столе. Неужели и эта бумага так пугает вас? Тут же нет никаких обязательств. Только точно выражена ваша собственная мысль, еще короче и прямее. Ни о чем не говорится, как о свободе совести, религии. Говорится так, как желает императрица, ее митрополит и все попы, а не так, как желаю и могу выразить это я, король Швеции и моего народа, который тоже глубоко и горячо верит в свой закон. Но тут нет обязательств, неприемлемых для вас, государь. Стоит подписать эти строки, и все будет устроено. Мы молим вас, государь, не ставьте в тяжелое, в опасное положение и себя, и вашу родину вместе с нами. Подумайте, ваше величество, наперебой стали убеждать юношу русские, окружив его почти со всех сторон. Непривычный к подобной настойчивости Упрямый и вспыльчивый по натуре Густав вдруг выпрямился, окинул всех властным холодным взглядом и отчеканил. — Нет, не подпишу я ничего противного законам моей страны. Повернулся и скрылся за дверью своей комнаты, щелкнув замком. Русские стояли ошеломленные, растерянные. — Какая дерзость! только и вырвалось у Шувалова. Молча откланившись регенту, штеддингу, шведом, все вышли и поспешили во дворец. «Что там творится? Что там делается?» — думал каждый про себя. Им навстречу мчался снова Морков, посланный для последней попытки. Было уже около десяти часов вечера. Два с лишним часа ждал весь двор, чем разрешится загадочное смятение. Архиереи, священники, весь клир изнемогали в своих блестящих одеяниях. Что делалось с государыней, видели все. Лицо у нее сразу осунулось, постарело так сильно, что страх охватил окружающих. День обещал кончиться очень печально. Не успели вельможи, приехавшие от короля, войти осторожно в покой, где сидела государня, как к ним двинулся Зубов. — Ну что? — Нам не удалось. Он прямо безумный, совсем с ума сошел. Или настроил его кто-нибудь очень сильно. Узнать нельзя мальчишку, такого тихого, спокойного, рассудительного до сих пор. — Что скажет Морков? Да — Да-да, я еще послал. — Да вот и он. — Ну что, говорите? Морков, зеленый от смущения, от страха, еле проговорил. Даже не раскрыл дверей. — Надо доложить государыне. — Идемте со мной. И зубов бледный, взволнованный, тихо пошел к креслу Екатерины. Морков следовал за ним, как приговоренный на плаху. Ваше Величество, вот он, граф, говорит, король подписывать ничего не желает. Он заперся у себя, он не приедет нынче. Екатерина стремительно поднялась, погнув свою трость, раскрыла рот, но ни звука не вырвалось из пересохшей сразу гортани. Зотов, очевидно стоящий на готове, подбежал со стаканом воды — отпив судорожно два три глотка екатерина сделала движение к моркову и хрипло невнятно еле проговорила нет он это ты ты все уверил меня и всех ты Тростью она ткнула в ноги съежившегося придворного раз, другой, словно хотела подчеркнуть свое гневное, презрительное «ты». Безбородка, желая закрыть тяжелую дикую сцену от остальных, кинулся между нею и Морковым. Едва сдержавшись, переводя дыхание, Екатерина только произнесла глухо «Ну, проучу же я этого мальчи!» «Не договорила?» пошатнулось, лицо у нее покраснело, рот слегка перекосился. Напуганный Зубов и Нарышкин подхватили под руки и увели в спальню, куда побежал и Роджерсон, бывший в числе свиты. Легкий удар поразил разгневанную государню. Вернувшийся Зубов приказал всем объявить, что по нездоровью жениха обручение откладывается. Все разошлись смущенные, негодующие. Настоящая причина быстро стала известна во дворце в целом городе. Имя Зубова и Моркова не сходило с языка у последнего обывателя столицы. Их проклинали, осмеивали, осуждали все заодно. Винили и государню, которая так неосторожно доверилась двум верхоглядам в этом важном, щекотливом вопросе в общей суматохе мало кто подумал о юной невесте смертвенно бледным кротким недоумевающим личиком дошла она до своей комнаты отведенной тут же во дворце и сразу потоком хлынули слезы из этих испуганных больших глаз от рыданий которые давно уже клокотали внутри трепетала и рвалась грудь не мать не окружающие фрейлины, воспитательницы, сестра. Никто не мог успокоить рыдающей малютки остановить этих слез. А Павел, весь сжавшийся, с надыбленными бровями, с головой ушедшей в узкие плечи, словно собираясь сделать на кого-то смертельный скачок, мчался один в свой мрачный, пустынный теперь совсем дворец.